лишенные привычных треугольных крыш, мужчин, одетых в халаты, такие же, как обуре, только поплоше, маленьких серых лошадок с непомерно большими животами, которые издавали дикие вопли, словно были больны или помешаны. Несколько таких лошадок-уродцев, навьюченных тюками, пристроились в их караван и семенили теперь позади, то и дело тряся длинными точно у кроликов ушами. Чем дальше они ехали, тем больше оживала округа. Порой встречались извывающиеся, словно змеи, речки с холодной, абсолютно прозрачной водой. Аулы, попадающиеся на пути, теперь утопали в зеленых садах. На деревьях, как в райских угодьях, росли персики и гранаты — и много еще других чудесных плодов, которым Алиса не знала названия. Когда показались стены дворца, бедная девушка позабыла обо всех предостережениях господина Буре и высунулась из кибитки, широко раскрыв глаза. Дело было к вечеру, и там впереди стояла зарева от факелов, заложенных в честь прибытия каравана. Протяжно стонал «карнай», духовой музыкальный инструмент, звенели бубны, а громкие голоса людей сливались в единое гудение, но не монотонное, подобное пчелиному рою, а шумное ликование, какое бывает у морского прибоя в легкий шторм. Зиновий Ларионович строго окликнул Алису и знаком показал ей немедленно укрыться в кибитке что она тотчас и сделала. Расстояние между караваном и дворцом стремительно сокращалось, сердце Алисы билось часто-часто. Вот-вот караван шагнет за ворота, и навстречу ей выйдет жених. Каким он окажется? Буре убеждал ее, что он молод, хорош собой и необыкновенно образован. И все-таки какой он! «Господи!» — возмолилась Алиса — жарким шепотом, «Господи, помоги мне хоть на этот раз!» Караван приблизился к дворцу, и Алиса, затаив дыхание, почувствовала, что ее кибитку снимают с верблюда, и, должно быть, вот-вот принц подаст ей руку, чтобы она могла выйти. Неожиданно ей пришло в голову, что она несколько недель не смотрела на себя в зеркало и не принимала ванну, И что выглядит, должно быть ужасно. К тому же она не в полной мере освоилась в новом восточном наряде, что может сослужить ей плохую службу, представив нелепой в глазах принца и свиты. Алиса начала было лихорадочно поправлять прическу, уронила шпильку и тут почувствовала, что кибитка плывет над землей дальше, уже без верблюда, словно по воздуху. Алиса опешила. Она осторожно заглянула в щелочку между занавесками и увидела, что кибитку установили на носилки, которые несут воины в белых одеждах. А по обе стороны узкой дорожки стоят люди и радостно гомоня бросают в кибитку цветы. Один цветок попал-таки ей в руки — и прибольно отцарапал ладонь. Алиса поморщилась, но тут же расцвела улыбкой. На ладони у нее лежала огромная пунцовая роза, источая такой умопомрачительный аромат, какого не было и у ее самой лучшей французской воды. Лепестки у розы были жесткими, словно сделанными из воска, а размером она была в человеческое сердце. Почему-то именно такое сравнение пришло Алисе на ум в ту секунду. Она с трепетом поднесла цветок к лицу, глубоко вдохнула его аромат, и голова ее закружилась от восторга. Носилки внесли в помещение. Это она поняла, потому что притихли восторженные крики, доносившиеся теперь словно издалека, и повеяла наконец прохладой. Близилась минута встречи с судьбой. Алиса трепетала. Каково же было ее удивление, когда рука, протянутая ей сквозь занавес кибитки, оказалась старой и мощинистой. Она нахмурилась и выглянула в щелочку. Перед кибиткой, склонившись, стоял Зиновий Иларионович,